но ну, я сейчас думал только о том, как бы мне усилить свою собственную огневую мощь. Представив себе то, что можно будет при помощи какого-нибудь разгонного устройства, вроде того же самого канала с электромагнитными катушками, запустить в сторону противника достаточно крупный контейнер с чистым гаксием, я с большим трудом сдержал истеричный смех. Удар такого контейнера о корпус корабля противника или о его силовое поле может достаточно сильно потрепать даже линкор. Один только такой удар, несмотря на всю его возможную защиту. Силовое поле вряд ли сможет остановить пламя, которое как следует пропечет внешнюю оболочку корпуса корабля, чем фактически выведет из строя не только его силовую защиту, но и повредит большую часть защитных систем, вроде бронеколпаков, каких-либо скорострельных пульсаров, не говоря уже про главный калибр. Однако сейчас мне стоило подумать о другом. Как только я услышал про воздействие этих самых электромагнитных полей в тоннельных орудиях, то вспомнил и о том, что они немного различаются. Ну, помните о том, как я модернизировал плазменные пушки своего охотника, скомбинировав тоннельные орудия с плазменными? Как факт, стоит учесть то, что я все же получил желаемый результат. Да, в тоннельных орудиях электромагнитные поля, которые разгоняют и выстреливают металлическую болванку, более мощные и сильные, чем в плазменных пушках. Конечно, кто-то тут же напомнит мне о том, что в результате этого и получается та самая возможность, позволяющая плазменным сгусткам из орудий моего главного калибра, лететь гораздо дальше и быть более разрушительными. Я это и так знаю. Но давайте подумаем больше вот о чем. Если я, к примеру, переиграю ситуацию обратно. Возьму из тех же плазменных пушек те самые промежуточные и конечные сегменты орудия и вставлю в тоннельное орудие. Но у меня же остались от тоннельных орудий начальные сегменты. Те самые, куда заряжаются металлические болванки. Я уверен в том, что тут же найдется тот, кто постарается напомнить мне о главной проблеме. О той проблеме, из-за которой я снял эти самые сегменты с плазменных орудий. Именно из-за того, что дальность полета таких снарядов из таких орудий была недостаточно велика. Я это и сам прекрасно помню. Но в данном случае мне надо выяснить кое-что другое. Поэтому я все-таки решил попробовать. Как я и думал... Полностью цельнометаллический шар был сильно тяжелым, и такое орудие, хотя и смогло его выстрелить, но сам этот шар далеко не улетел. При этом я, старательно проводя все необходимые замеры, обратил внимание на то, что при толчке из этого орудия такой шар развивает достаточно резкую скорость. Я имею в виду, что он получает фактически волшебный пинок, после чего начинается разгон снаряда по стволу орудия. Может поэтому такие снаряды с какой-либо начинкой Банально не выдерживали этого своеобразного запуска из таких орудий. Вы сами подумайте, какая электроника выдержит такой удар. Поэтому я снова принялся размышлять, пока не трогая само это орудие. Но мне в голову ничего так не приходило. Тогда я начал пытаться выстроить графики и схемы, чтобы понять то, как вообще работают эти сегменты тоннельных орудий. Принцип работы у них в основном был как и у плазменных. У обоих видов орудий этот принцип был примерно одинаковым. Снаряд подается в зону воздействия электромагнитных полей, которые его подхватывают и продвигают дальше по своему сегменту. По сути, они его банально тянут за собой. Он металлический, а они электромагнитные. Все закономерно. Но мне сейчас казалось, что я что-то упускаю во всей этой ситуации. В первую очередь именно по той причине, что мне надо было сделать так, чтобы снаряд начинал разгоняться достаточно медленно. Ну, как-то же взрывчатка в тех же снарядах аварских орудий выдерживает толчок когда происходит выстрел, выдерживает. А тут почему не выдерживает? Неужели тут происходит настолько сильный рывок, что просто вся начинка выходит из зоны равновесия? Конечно, я помню о том, что по теории те же самые пороховые газы от сгорающего заряда в гильзе снаряда не расширяются мгновенно. Там давление нарастает по определенной экспоненте. Как ни крути, но мгновенно заряд в той же гильзе не воспламеняется. Вы когда-нибудь поджигали тот же порох? Если поджигали, то должны знать, что он сгорает постепенно. Возьмите спичку и подожгите. Вы увидите то, как это происходит. А еще лучше снимите этот процесс с частотой хотя бы 60 кадров в секунду. И тогда вы увидите на медленном просмотре, как все происходит. Мгновенные вспышки не бывает. Тут же рывок получается мгновенным. Резкий, как удар прикладом в голову. Что же тут получается? Надо этот удар как-то ослабить. Но как я могу это сделать? Инженер. А ну ну-ка покажи мне процесс срабатывания сегментов плазменных орудий при проходе снаряда через их зону контроля», — задумчиво проговорил я, пытаясь все-таки поймать в ту самую скрывающуюся мысль, которая где-то на периферии моего сознания старательно мелькала, словно девушка, которая тебе что-то обещала, но совершенно случайно забыла, что именно. «Покажи мне все это в трехмерной проекции с графиками воздействия и работы устройства». Я буквально кожей чувствовал, что есть какой-то маленький нюанс, который надо уловить в этой ситуации. Что-то такое, что даст мне ответ на все мои вопросы. И когда передо мной появилась трехмерная проекция этой самой трубы сегмента орудия в разрезе, через которую проходит сгусток плазмы и работа всего устройства, включая сюда активацию электромагнитных катушек, которые прогоняли сквозь сегмент орудия снаряд, я понял, что упускал все это время. Каждый сегмент был по своей сути самостоятельным устройством. Настолько самостоятельным, что если в него подать какой-нибудь предмет, даже просто попытаться забросить небольшой предмет, попав в саму трубу, этот сегмент сработает и постарается выполнить свою функцию. То есть попавший в зону действия его датчиков предмет будет подхвачен электромагнитными полями и максимально возможно разогнан до тех пор, пока не покинет зону сегмента. А вот теперь пора орать Эврика. Расхохотался я, Когда понял то, в чем была ошибка тех самых инженеров-конструкторов Федерации, которые пытались использовать в качестве снарядов в тоннельных орудиях те самые контейнеры с гааксием или какие-нибудь снаряды с самонаведением. Их ошибка была в том, что они рассматривали это орудие целиком. А когда его планировали и сконструировали, еще первые образцы данного орудия, то никто не рассматривал стрельбу из него каких-то интересных снарядов с какой-то отдельной начинкой. По сути, эти орудия были ничем иным, как своеобразным прообразом тех самых дульнозарядных пушек, которыми так долго пользовались солдаты на земле. Ну, помните, те самые пушки, которые надо было с сдуло заряжать, запихивая внутрь сначала упаковку пороха, потом какой-нибудь пыш, а потом уже ядро? Вот и тут было точно так же. Тогда им было нужно создать достаточно дальнобойное и разрушительное оружие, и первый конструктор, который разработал это оружие, Выдал на гора такую фантазию. А может быть, ее у кого-то и сперли. Понять это довольно проблематично. Конечно, кто-нибудь тут же напомнит мне о том, что та же республика Хагдан использует плазменные пушки. А почему их инженер ни о чем подобном не подумал? А тут все гораздо проще. Помните, я рассказывал про восстание механоидов? Была такая колония республики, Берс, где искусственные интеллекты захватили власть. А потом даже развязала войну со всем содружеством. Так вот... Первые, кто использовал плазму в своих орудиях, были именно механоиды. А республика потом просто переняла эту технологию. Возможно, вы тут же спросите у меня о том, почему сами механоиды не решили провести такую модификацию. А вот тут все просто. Вы мне можете не поверить, но это была обычная экономия ресурсов. Как я уже говорил, искусственные интеллекты насквозь прагматичные создания. Они все просчитывают до мельчайших возможностей. И они пытались решить проблему откуда им брать столько металла на эти пушки, которыми стреляют тоннельные орудия? Никто не спорит, их эффективность каким-то образом отрицать просто не получалось. Однако это слишком расточительно – стрелять чистым металлом. К тому же, во время своих экспериментов механоиды выяснили, что совсем не обязательно использовать в плазменных орудиях слишком мощные электромагнитные поля. Поэтому они решили использовать то, что даст нужный результат, но не более того – У них была обычная эффективность данного орудия. Они нашли оптимальный вариант. И на этом остановились. А люди, которые попытались у них перехватить эту технологию, тоже не стали особо мудрить. Как я уже говорил, в Содружестве сильно шаблонное мышление. Если искусственные интеллекты не смогли просчитать что-то лучше, то зачем напрягаться? Это я попался сюда со своим мышлением. И пытался любой ценой найти лучшие варианты. Даже в ущерб себе финансово или в ущерб какой-нибудь производительности. Искусственные интеллекты себе не могли этого позволить. К тому же, для производства двух разных видов вооружения, из которых я собрал свое модифицированное орудие, необходимо было минимум две производственные линии. А это уже само по себе никому не выгодно. Сами подумайте, если у вас вместо мозгов калькулятор, в первую очередь вы постараетесь подсчитать самый оптимальный вариант. Что здесь и произошло. Я же в данном случае думал только о собственной выгоде, а не о максимальной эффективности, производительности и еще какой-нибудь глупости, которая мне могла только помешать, так как не видел для этого никаких причин. В конце концов, и не выдержав, я взял одно из старых тоннельных орудий, которые у меня здесь были, и решил разобрать тот самый начальный сегмент орудия, куда подается тот самый шарообразный снаряд. Видели бы вы то, какую битву с дроидом-ремонтником мне пришлось выдержать, прежде чем он все же взял в руки плазменный резак. Этот дроид просто не понимал того, зачем мне нужно фактически уничтожать полноценно действующий образец вооружения. Да, мне надо было разрезать этот модуль, чтобы увидеть то, из чего он состоит. Я банально не понимал того, по какой системе происходит запуск снаряда. В сути, если так считать и подумать, можно было понять, что электромагнитные поля тянут этот снаряд. Именно что тянут. Как работает вся эта система? Электромагнитное поле притягивает к центру своего воздействия металл, тот самый шар снаряда. Но в тот момент, когда этот шар уже перемещается к центру данного поля, именно это поле, которое его и притягивало, тут же отключается. И дальше снаряд двигается по инерции. Попадая в зону воздействия другой катушки, он получает еще один импульс движения уже к центру воздействия электромагнитного поля этой катушки. Но опять же, только он проходит минимум две трети пути, или вернее даже три четвертых, До центра этого электромагнитного поля оно также отключается, но в результате такого воздействия он еще больше увеличивает свою скорость и опять же двигается дальше по инерции, попадая в зону влияния другого электромагнитного поля. В результате вот этого каскадного воздействия на снаряд он разгоняется до умопомрачительных скоростей. Но что дает ему первый импульс? Снаряд туда подается через достаточно грубо выглядевший затвор, но катушки должны окружать его со всех сторон, Постаравшись аккуратно срезать оболочку первичного сегмента орудия и добравшись до механизма запуска снарядов в тоннельном орудии, я принялся хохотать как сумасшедший. А чего бы мне не смеяться? Вот только из-за того, что по сути говорят про волшебный пинок, я не ошибался. Там действительно стоял настоящий поршень с пружиной. И именно он своим мощным ударом, как тоже пневматическое ружье, отправлял снаряд в полет. Вот почему не выдерживала ни одна электроника и взрывчатка. Именно из-за этого мощнейшего удара по корпусу снаряда. Такой удар может выдержать только полнотелый металлический шар. Возможно, вы тут же у меня спросите о том, почему никто не обратил внимания на это. А кто додумался бы разбирать действующее устройство, которое практически не изменялось с момента своего создания? Да никто не пытался. Это никому не было нужно. Только я решился на подобную глупость. И сейчас, как факт, я имел в своих руках доказательства шаблонности действий разумных в Содружестве. Все это было глупо. Я понимаю, что этот механизм по сути является весьма элементарным. Он был прост, как сибирский валенок. Вот только разобрать его и посмотреть то, по какой именно причине снаряд получает мощный удар, никто не додумался. Все думали о том, что это именно электромагнитные поля так воздействуют на снаряд. Вы только представьте себе такое. Вы вставляете внутрь снаряд с гаксием, и по нему такая подача прилетает. Естественно, что гаксий тут же сдетонирует. А учитывая мощность взрыва, можно сразу понять то, что будет уничтожено не два, а то и три сегмента этого орудия. Кто там будет разбираться в эпицентре взрыва? Да никто. Важен факт того, что эксперимент не получился. Он не получился из-за того, что все эти экспериментаторы даже не подумали разобрать орудие и посмотреть на то, как именно оно воздействует на снаряд. Естественно, что кто-нибудь мог бы сказать мне о том, что на самом шаре снаряда должны были остаться весьма своеобразные следы. Я не спорю. Следы должны были остаться. Вот только где вы их будете разглядывать? На том снаряде, который улетит в космическое пространство, или на том снаряде, который попадет в цель и исчезнет в результате взрыва? Так где вы будете разглядывать следы? Я сильно сомневаюсь в том, что кто-то вообще пытался рассматривать какие-либо следы на таких снарядах. Да это теперь и неважно Важно для меня было то, что я разобрался в причинах потенциальных проблем. И теперь оставалось только подумать над тем, что мне можно сделать, чтобы избежать такого сюрприза. Пока я находился на территории своей базы, у меня были возможности проводить различные эксперименты, за которые надо перед кем-то отчитываться. Те же плазменные пушки, которые я старательно изменял, можно было довести до оптимального варианта работы. Конечно, кто-то скажет, что в данном случае мне надо быть настороже, Ведь даже в данной звездной системе тоже могут появиться какие-нибудь любопытные разумные. Могут, я не спорю с этим утверждением. Вот только в данном случае я же не собирался делать что-то подобное в виде испытаний на большом корабле. У меня была та самая тестовая платформа, на которой можно было проводить подобные эксперименты. Которые я и буду пользоваться. А разглядеть ее в астероидном поле, причем только войдя в эту звездную систему, практически невозможно. А за то время, пока какой-нибудь корабль, который войдет в эту систему, начнет пытаться разглядеть хоть что-то в этой каменной мешанине, я сотню раз успею спрятать все в астероидах. Для начала я решил попробовать выстрелить из такого устройства простым снарядом из арварского орудия, имеющего своеобразный взрыватель и начинку. Пришлось немного повозиться, прежде чем я сумел его отделить от самой снарядной гильзы. Но не это было важно. Надо было подумать над тем, как я буду запускать этот снаряд. Учитывая тот факт, что использовать ударный механизм, который находился в первом сегменте этого тоннельного орудия, я просто не смогу. Надо было сделать что-то другое. Что-то такое, что будет запускать снаряд более щадящим способом. Естественно, что находиться поблизости от этой установки сам я не буду. Жить хочется. Однако я намеревался все-таки провести эксперимент. Для начала было проведено несколько тестовых запусков обычных снарядов тоннельных орудий, которые банально подавались на это устройство чуть ли не как по лотку в Кегельбане. Ну, знаете, как там шары выкатываются к игроку. Вот и тут было точно так же. Надо сказать, что снаряд полетел. Конечно, не так быстро и не так далеко, но факт оставался фактом. Он полетел, после чего было решено с помощью такого же «желоба» подать снаряд. Для начала я использовал сегменты плазменного орудия, так как там и электромагнитное воздействие меньшее по своей мощности – что должно было вообще дать мне возможность понять, стоит ли продолжать подобные эксперименты. Скажу сразу, этот снаряд тоже улетел недалеко, но он летел и взорвался, ударившись об астероид. О чем это говорит? А говорит это как раз таки о том, что моя теория на верном пути. Я понимаю, что такая мягкая подача снарядов не даст возможности перекрыть ту же самую зону поражения, что было у тех самых тоннельных орудий. Скорость получается слишком маленькая. Поэтому мной было решено продолжать эксперименты. У меня было немного гаксия, что достался мне в так называемое наследство от тех самых шахтеров. На борту того модифицированного линкора республики имелся небольшой контейнер с гаксием. Не знаю, зачем они его с собой таскали, но внутри контейнера гаксий хранился в специальных колбах. Это такие своеобразные шары, в которые был залит гаксий. Немного подумав, я решил использовать именно такой шар который ремонтный дроид катнул по желобу в тот самый электромагнитный плен сегментов плазменного орудия. Я же в тот момент постарался быть как можно дальше от места испытаний. И скажу сразу, астероид, в который прилетел этот шарик, долго потом недовольно кувыркался в пространстве. Взрыв был очень мощный и заставил заволноваться достаточно большой участок астероидного поля. Однако мне был важен другой факт. Этот снаряд полетел. Он не взорвался прямо в орудии. Все же моя идея с мягкой подачей снарядов имела право на существование. Именно тогда и было решено провести следующий эксперимент, но уже с сегментами тоннельного орудия Федерации. Надо сказать, что прежде чем проводить такой эксперимент, я достаточно долгое время сомневался в том, что мне предстоит сделать. В конце концов, я решил пока что использовать для выстрела всего один сегмент такого орудия, так как хотел увидеть как отреагирует Гакси на более сильное движение и сильное воздействие электромагнитными полями. И когда еще один астероид получил такую огненную плюху, я с большим трудом сдержал вопль своей радости. Все же не стоит недооценивать хитроумие людей. Как я и подозревал, Именно в тот самый ударно-спусковой механизм, который использовался в тоннельных орудиях и был причиной всех этих неприятностей, которые старательно пытались каким-либо образом обойти конструкторы и различные изобретатели Федерации Нивей. Никто из них даже не пытался каким-либо образом разобрать сам этот механизм и посмотреть на способ его воздействия на снаряд. А я это увидел и решил попробовать узнать, что будет дальше. Специально отправив в точку будущего попадания снаряда свой москит-разведчик, Я собрал практически полное тоннельное орудие, кроме первого сегмента, и подал снаряд к орудию. Хотя он и летел не с той самой скоростью, с которой летят обычные болванки, и чуть-чуть отставал от них, но мой экспериментальный снаряд все же долетел до нужного места, и взрыв был достаточно мощным. Одну загадку я разгадал. Теперь мне осталось понять, что делать с остальными загадками. Та же электроника. Выдержит ли электроника моей фантазии с таким вот разгоном? Еще немного поразмыслив над сложившейся ситуацией, я решил использовать в данной ситуации все же опять сегменты от плазменных орудий. Именно для того, чтобы провести подобные эксперименты, например, с каким-то снарядом вроде ракеты. А значит, мне необходимо найти ракету определенного размера. Да и сами эти сегменты тоже должны быть подходящего калибра. У меня же пока таких возможностей нет. Поэтому я решил попробовать использовать малую ракету, которая имела отношение к изделиям конфедерации Делус противомоскитную ракету с А как еще я узнаю, сработает ли электроника у этой ракеты после прохода через электромагнитные поля? Или же она превратится в летящую в одном направлении болванку? Для этого я специально отвел один москит, который мне был не нужен и имевший отношение к третьему поколению технологий, в сторону от той самой цели, на которую была наведена моя установка. После чего дроиды притащили к стартовой установке, пакет с 50 противомоскитными ракетами Конфедерации. Надо сказать, что эта установка была весьма своеобразным устройством. Ракеты стартовали фактически как в той же «Катюше». Достаточно было просто подать импульс, который заставлял их стартовать. Что-то вроде своеобразного поджига. А потом уже, когда такая ракета вылетала из бокса, она старательно разыскивала в зоне своего полета потенциальную цель. Как оказалось, искусственный интеллект корабля при запуске таких ракет Сам автоматически прошивает в их головках самонаведение те самые данные свой-чужой. Как факт, можно понять то, что эта ракета сама быстро разбирается в том, куда ей надо лететь. Ей не надо было делать особо большой выбор. Зафиксировать цель и догнать ее. Все. Все, что ей было нужно. Немного повозившись, я сумел сделать своеобразную пусковую установку для ракеты. Правда, и сама моя экспериментальная система претерпела некоторые изменения. Искусственный интеллект, который сопровождал работу этой тестовой установки, должен был отслеживать сам снаряд, который попадает в зону действия своеобразных ускорителей при помощи собственного реактивного двигателя. А тут все-таки скорость была другая. Так что стоило этот факт учитывать. Тот москит, который должен был быть целью, заранее был помечен как враждебный. То есть оставалось проверить то, как сработает головка самонаведения. И вообще вся электроника в этой противомоскитной ракете. Когда все было готово, я снова удалился на максимальную дистанцию и приготовился к неудаче. Но все прошло как нельзя лучше. Ракета стартовала, наведенная практически в самый центр того самого отверстия канала ствола тоннельного орудия. Промчавшись с огромной скоростью сквозь эти своеобразные разгонные кольца, ракета на бешеной скорости понеслась в сторону астероида цели, поблизости от которого медленно и как бы величаво нарезал круги москит, который я решился уничтожить. Надо сказать, что быстродействие оборудования конфедерации все-таки поражало. Головка самонаведения достаточно быстро смогла локализовать цель и сумела среагировать, практически мгновенно дав импульс маневровым двигателям. Она развернула стрелу, несущуюся на огромной скорости ракеты, которая не оставила москиту ни единого шанса даже на попытку как-то увернуться. Из-за набранной скорости эта ракета была слишком быстра. Боюсь, что на второй заход она бы никак не пошла. Да это было и не нужно. Этим москитом-жертвой управлял искусственный интеллект пятого класса. В его задачу входило просто сманеврировать в случае опасности. Но он так и не смог ничего подобного предпринять. Он даже не успел сообразить и как-то оценить того, что произошло, когда этот москит просто разлетелся в дребезги. Удар был слишком мощный. Судя по всему, такой ракетой можно будет повредить даже какой-нибудь тяжелый корвет или легкий крейсер. Слишком мощный удар у меня получился. А что вы хотите? Собственный заряд этой ракеты, а также вес этого устройства, помноженный на скорость, а скорость у ракеты превысила собственную в пять раз, я тут же принялся делать все необходимые расчеты, так как понял, что в данном случае фактически повторил то, что сделали ученые в конфедерации Делус. Те самые гиперскоростные ракеты, которыми они некоторое время назад заставили очень сильно понервничать Республику Хагдан. Эти торпеды, которые неслись к кораблям противника на огромной скорости, Их искусственные интеллекты банально не успевали перехватить. Никакая система защиты не помогала. Теперь было понятно, почему. Хотя, если учитывать шаблонность действий многочисленных разумных, проживающих в Содружестве, можно подумать о том, что здесь, скорее всего, дело было совсем не в том, что кто-то раньше меня сообразил о том, что и как нужно сделать. Скорее всего, эти разумные додумались до подобного решения вопроса совсем не так, как это сделал я. Тут может быть что-то другое, Иначе бы подобные технологии уже бы пошли в обиход и в других государствах Содружества. Та же империя Антран тоже использует торпеды и ракеты в качестве главного калибра. Ну, еще и сверхмощные лазеры. Однако ничего подобного у них нет. А с конфедерацией Делос они тоже часто сталкиваются в локальных конфликтах. То есть там, скорее всего, используется какая-то технология, которую повторить банально не получится. А у меня все просто. Конечно, я и сам прекрасно понимаю то, что эту технологию придется долго дорабатывать. Но не буду же я с каждой ракетой так бегать. Чтобы ее дроиды выставляли и запускали, это глупо. Эту систему надо автоматизировать. Но сам факт того, что есть возможность использовать подобные снаряды, все-таки не стоит сбрасывать со счетов. Надо будет над ним еще поработать. А пока я успокоился и вернулся на базу. Все же у меня есть возможность получить сверхмощное оружие, которого нет других. И это меня немного радует. Надо будет подумать над тем, что можно сделать с новыми тоннельными орудиями. Например, та же самая торпеда «Колотушка» подходит для стрельбы через разгонный сегмент сверхтяжелого тоннельного орудия. Надо попробовать. У меня есть такая установка третьего поколения. Почему бы ее не использовать? Надо подумать и над этим вопросом. Очень сильно подумать. А пока что я отправлюсь обратно. Честно говоря, я не думал о том что у меня в экипаже начнут плести различные интриги. Но так уж получилось. Все эти девчонки, которые были мной наказаны, оказались весьма недовольны таким событием, и по докладам Домового уже пытались устроить какой-то заговор за моей спиной. Радовало только то, что этот заговор был по большей части направлен не на меня, а на моих двух жен. И это же меня нервировало. Ведь по сути эти девчонки уже имеют отношение к моей семье, и любая попытка покуситься на них и на их здоровье – Была прямой угрозой мне. Об этом забывать не стоило. Никому. Придется этих девчонок поставить на место. Конечно, я и сам понимал, что набрав одних девчонок в свой экипаж, получу большие проблемы. Но чтобы настолько, этого я не предполагал.